Д. Дадаизм. Французское дадаизм от дада, детская деревянная лошадка, а также невнятный младенческий лепет. Литературно-художественное течение рубежа 1910-20 годов, возникшее в Швейцарии в русле модернистского художественного мышления. явилась эмоциональной реакцией на лживость и аморальность общества, допустившего развязывание мировой войны, на пагубную никчемность обывателей и интеллектуалов, бретон. Эти настроения определили нигилистичность, иррационализм, деструктивность творческих установок. деятельность дадаистов во многом тяготеет к эпатажным скандального оттенка акциям. Бросая вызов так называемому буржуазному вкусу, дадаизм, однако, собственной стилистики не выработал, а отдельные его приемы, бессмысленный набор слов и звуков, абсурдистские коллажи, комбинации случайных в основном бытовых предметов впоследствии были разобраны сюрреалистами, отчасти экспрессионистами, деятелями поп-арта. Digest Английского Digest – краткое изложение Первое – сокращенный, облегченный вариант текста, издание, содержащее конспективный, адаптированный пересказ известных произведений художественной литературы. Второе – тип журнала, специализирующегося на перепечатке, полной или в сокращении наиболее интересных материалов из других изданий. Девиантный, от латинского deviatio, уклонение, буквально сход с дороги, отклоняющийся от некоторых норм, расходящийся с принятыми правилами и принципами. Дегуманизация в искусстве. Латинская приставка «ды» отрицает, отменяет смысл того, что обозначает термин. Понятие, введенное в оборот в первой трети XX века, отражает кризисные явления, проявившиеся в основном в авангардном искусстве. Уход из него всего слишком человеческого. Первоначально под дегуманизацией Имелось в виду отступление так называемого нового искусства от реалистичности, от привычных форм воспроизведения жизни в формах самой жизни. Но вскоре дегуманизация стала пониматься как обесчеловечивание, расчеловечивание этого искусства. Согласно концепции дегуманизации, В наше время происходит все более интенсивное расщепление и поляризация собственно, художественно-эстетического восприятия и гуманистичного человеческого содержания, возможность получать эстетическое удовольствие без проникновения в духовный мир человека, вне проекции на реальные проблемы действительности. В этом смысле дегуманизация характерна для ряда направлений модернизма, явлений массовой культуры. Дежавю Французское «дежавю» уже виденное. В критической практике лексема, которая может быть истолкована двояко, первое, как творческая переработка ранее использованного сюжета, образа и так далее и в этом качестве либо четко соотносимое с первоисточником, сравнимая с понятием ремейк, либо смутно, часто подсознательно его напоминающее. Второе. В негативном плане как нечто неоригинальное, вторичное, сознательно или неосознанно повторяющее, созданное другими. Декаданс. Декаденство. Французское «декаданс» от позднелатинского «декадентия», упадок общее наименование кризисных явлений западноевропейской и отечественной культуры конца 19 начала 20 веков отмеченных неверием в так называемую разумность истории и гуманистические идеалы настроениями безысходности неприятия действительности и самой жизни для декаданса характерный культ красоты Особый, так называемый, болезненный излом творчества, подчеркнутая асоциальность, понимание искусства как высшей жизненной ценности. В отличие от формального, содержательно очерченный художником течений, декаданс относится к явлениям сферы эмоционального переживания, душевно-духовного состояния. Оно в той или иной степени затрагивало художников разных эстетических ориентаций и направлений. Символизм, неонатурализм, прерафаэлиты, отчасти модерн, придавая их творчеству особый так называемый вкус времени. В русском языке термины «декаданс» и «декаденство» практически синонимичны, тем не менее их предпочтительно различать. В первом случае речь идет о конкретном состоянии художественной культуры кануна и времени Первой мировой войны, во втором имеется в виду явление более общего порядка, настроение пессимизма, безверия, ухода, что называется, в себя, независимо от места и времени творчества их носителей. Деконструктивизм, также деконструкция, английский разрушение. Первое. Тенденция в современной эстетике, искусствоведении, художественной критике к так называемому смешению традиционных ценностей и истин. Любую эстетическую ценность, любые устоявшиеся основы и принципы каждого из видов искусства, деконструктивисты подвергают подчас эклектично, воинственно, по принципу «все наоборот», нигилистическому отрицанию как явлений омертвевших метафизированных. Но с точки зрения деконструктивизма речь идет не о демонтаже объектов и значений, а их перемонтаже, ради получения новой целостности. Идейная подоплека деконструктивизма, постмодернистская концепция постоянной игры значений в искусстве, Апелляция к фактической неустойчивости, балансированию смыслов и оценок, якобы только и дающим импульс к развитию культуры, утверждение так называемой сильной личности в критике, от которой зависит реальная шкала художественно-эстетических оценок. Второе. Деконструктивизм в архитектуре, авангардистское течение, ведущий принцип которого – демонстративное нарушение привычных строительных принципов и маскировка функциональной сути строений. Здание, как бы состыкованное из случайных, разнохарактерных частей, подчеркнутая композиционная хаотичность, шокирующие перекосы стены перекрытий, имитация полуразрушенности и тому подобное. Декор французский декор убранство оформление отделка система декоративных элементов совокупность украшений чаще в архитектуре дизайне декоративное искусство от латинского декоро украшаю род изобразительно-пластических искусств произведения которых наряду с архитектурой Художественно организуют окружающую среду и вносят в нее эстетически образное начало. Включает монументально декоративное искусство, украшения архитектуры садово-парковых и городских ансамблей, оформительское искусство, художественная организация и оформление экспозиций, зрелищ, празднеств и тому подобного, декоративно-прикладное искусство. Создание художественных предметов для общественного и частного быта. В ряде случаев рассматривается как самостоятельный вид искусства. Декоративно-прикладное искусство. От латинского «decor», «украшаю». Область декоративного искусства, обслуживающая бытовые нужды человека и одновременно удовлетворяющая его эстетические потребности. Сфера декоративно-прикладного искусства производство художественных изделий, имеющих практическое назначение, а также художественная обработка утилитарных предметов. Утварь, мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки, орудия труда, средства передвижения и так далее. Традиционные материалы: дерево, глина, камень, текстиль. стекло, металл, кожа, мех, кость. Декоративно-прикладное искусство возникло в глубокой древности и связано с развитием народного творчества, становлением художественного ремесла, деятельностью народных мастеров и профессиональных художников. В 20 веке значительное влияние на характер декоративно-прикладного искусства оказали художественная промышленность, И художественное конструирование, сблизившее его с дизайном. Декоративность от латинского декору, украшаю. Совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально выразительную и конструктивно организующую роль произведения искусства. Художественные приемы, обеспечивающие декоративность, специфичны для каждого вида искусства. Они определяются общим смысловым и стилевым решением художественного объекта. Декоративность можно рассматривать как сумму средств внутренней, конструктивной и внешней, орнаментальной дополнительности к общему творческому замыслу. Возможное несоответствие между ними, излишняя декоративная сухость или наоборот украшательская чрезмерность ведет к нарушению гармонии, снижает цельность восприятия произведения. Единственно возможная полнота выражения, содержания и художественной образности декоративность достигается в декоративно-прикладном искусстве. ДЕФОРМАЦИЯ От латинского деформатио – нарушение формы, искажение. В искусстве сознательное или бессознательное изменение художникам формы пропорций, цвета, пластики изображаемого объекта в качестве особого приема художественной выразительности. Строго говоря, практически все художественные приемы основаны на определенной деформации видимой и осязаемой действительности, если только речь идет не о буквалистском, подчеркнуто фотографичном ее воспроизведении, что тоже является особым приемом. В различных видах, направлениях, жанрах искусства, в произведениях разных творческих методов и стилистических школ обычно существует своя манера деформации. Конкретный характер ее применения – важнейшая составляющая субъективного видения художника, его индивидуальной творческой манеры. Четких градаций на шкале деформации нет, однако различимы степени деформации – которые либо удерживают ее в реалистичных пределах, либо соотносят с экспрессивно-символической манерой изображения, либо выводят за рамки фигуративного искусства. Смотрите также гиперболизация, гротеск, литота. Джаз. Английское «джаз» предположительно от африканского «джаиза» – грохот барабана. род профессионального музыкального творчества, возникший в США на рубеже XIX-XX веков на основе афроамериканской народной традиции, дополненной со временем элементами европейской музыкальной культуры, получил распространение в мире в качестве эстрадного и бытового инструментально-вокального искусства, наиболее распространенные жанры танцевальной и песенной. К отличительным особенностям джаза относятся особый, основанный на так называемой скользящей темперации, интонационный строй, акцентированный ритм, сложная система синкопирования, ярко выраженная импровизационность. В инструментальных составах джазовых оркестров и джазовых групп, бендов по первоначальному названию, особое место принадлежит ударным. В так называемом классическом и современном джазе различают ряд стилистических направлений свинг, диксиленд, бибоп, кул, хот, джаз-рок и другое. Джаз не чуждается адаптации сторонних мелодий, в том числе так называемой серьезной музыки. Известны и попытки использовать джазовые элементы в произвольной традиционной форме. так называемый симфоджаз, джаз-опера. Диалог От греческого префикса диа со значением «раз через» плюс «логос» слово. Разговор между персонажами, действующими лицами, как средство развития сюжета, характеристики героев и так далее. Диалог Основная форма системно-художественной организации драмы и ее жанровых разновидностей. Наиболее высокая степень диалогичности в пьесах, инсценировках, сценариях и их экранно-сценических воплощениях, а также в самостоятельных литературных произведениях, написанных в форме диалога. В театральном обиходе традиционно произношение «диалог». дидактика в искусстве. От греческого didактикос, поучающий, назидательность, нравоучительность как элемент, как одна из сторон художественного произведения. В некоторых жанрах дидактика выступает естественным и даже обязательным организующим, например в басне, началом. Однако чаще под дидактикой точнее дидактичностью, понимается излишнее морализаторство, плоское иллюстрирование известных истин и тезисов, прямолинейное навязывание авторских идей и выводов. Эти особенности, как правило, негативно сказываются на художественно-эстетических достоинствах произведения, снижают полноту эмоционального восприятия. Дидактика, является обычно результатом ложного понимания отношений искусства и действительности, нередко осознанным приемом для воспитания в духе определенных идей – этических, общественно-политических, религиозных. Дизайн. Английский дизайн – замысел, проект, а также рисунок, чертеж. В широком смысле специфические стороны проектировочной деятельности, обеспечивающие формирование эстетических и функциональных качеств отдельных изделий и предметной среды в целом. В сфере декоративно-прикладного искусства термин «дизайн» сближается с понятием художественного проектирования, тяготеет к выделению самостоятельный вид искусства. Дилетантизм в искусстве. Итальянское «дилетанте» – любитель, работающий над чем-то ради удовольствия. Более или менее постоянное занятие каким-либо из видов художественного творчества без специальной подготовки, образования. Дилетантизм ассоциируется с любительством и обычно противостоит профессионализму. Тем не менее, в термин «дилетантизм» чаще «дилетантство» Не следует вкладывать только негативный смысл. Дилетант может быть глубоким знатоком дела и создавать талантливое произведение, равно как профессионал бездарное. Дилетантами называют также лиц, оценивающих произведение искусства не по профессиональным, а по общезначимым, вне категорийным меркам. Дионисийское или вакхическое начало в искусстве. Особенности творчества, в котором проявляются свойства, приписываемые античному богу Дионису, вакху. Смотрите, аполоническое и дионисийское начало в искусстве. Дискурс, дискурсивный. Позднелатинское дискурсус. Рассуждение, довод. Рассудочный, понятийный, логический. опирающийся на систему доказательств, в отличие от чувственного, созерцательного, интуитивного, непосредственного. Наличие и удельный вес дискурса в структурах художественной образности определяется содержательно-эстетическими основами того или иного искусства, его направленностью, традициями, в значительной мере характером творчества конкретного автора, субъективными особенностями его художественного мышления Дискурсивная основа непременное условие продуктивного функционирования художественной критики всего комплекса наук об искусстве под дискурсом нередко подразумевают определенную концепцию суждение о чем либо аргументированное высказывание диссонанс французский диссонанс от латинского dissonus несозвучный, нестройный. Музыкальный термин, означающий нарушение созвучия, неслитное одновременное звучание различных тонов. В широком значении – отсутствие гармонии в чем-либо, несбалансированность соотносимых свойств и качеств, несоответствие формы содержанию, внешнего облика явления его сущности и тому подобное. Несогласованность, разностильность в подходах и действиях. Противоположное понятие «консонанс». Дистрибутивный, от латинского «distribute» – распределять, размещать в определенном порядке. Способный по ряду формальных «и» или содержательных параметров – сочетаться и взаимодействовать с другим, одно- и разнопорядковыми явлениями. Дистрибутивный подход в культурологии предполагает объединение в особых иерархических структурах понятий, дополняющих и одновременно противостоящих друг другу, национальная и этническая культура, языки общения, проявления, связанные с традициями и новаторством, массовостью и элитарностью и тому подобное. Иерархичность здесь чаще всего определяется реальной востребованностью культурных феноменов, их креативными возможностями и способностью удовлетворять актуальные социокультурные потребности». Документализм в искусстве – принцип сюжетно-образного построения, ставящий целью максимально достоверно воспроизвести, реставрировать, так сказать, реальные факты и события, показать их подлинных участников, воссоздать атмосферу действия. Для художественного арсенала документализма в искусстве естественные приемы, присущие современным техническим средствам передачи информации: фото, печать, радио, кино, аудио и видеозапись, использование архивных материалов, свидетельств очевидцев, мемуаров современников и тому подобного. В силу этого действительность предстает как бы в непритворенном виде. в прямом и непосредственном отображении. Своеобразие документальной стилистики значит и расширяет возможности реалистического восприятия жизни. Сложившаяся на ее основе образность обладает самостоятельной эстетической ценностью. Существует традиция выделять документализм в искусстве в отдельный жанр. Драма. Греческий «драма» – действие. Один из трех основных родов искусства, принадлежащий одновременно художественной литературе и театру. Отличительной особенностью драмы является диалогичность, развитие сюжета, решение конфликтов, раскрытие характеров осуществляется, так сказать, разговорно. через диалоги и монологи и воплощается в прямом сценическом действии. Драма подразделяется на жанровые разновидности – трагедию, комедию, мелодраму, фарс и другие, а также собственно драму в узком значении. К последней относятся пьесы сюжетно-усредненного характера, не относящиеся к К названным жанрам. Драматизм от греческого драма. Художественная эстетическая категория, обобщающая остроту, напряженность, взаимодействие человека с природой и социумом, разлада с самим собой. Драматизм составляет идейный и сюжетный стержень, большинства художественных произведений различных эпох. Существует, впрочем, и концепция драматизации, настаивающая на необязательности и даже нежелательности драматизма. Концентрированной формой проявления драматизма в искусстве является конфликт. Духовное искусство. Художественное творчество, связанное с религией, с ритуальной жизнью той или иной церкви, а также художественные произведения, предназначенные для культового использования в храме или в быту. Лучшие из них имеют несомненное общекультурное значение. По своим формам духовное искусство, прежде всего иконопись, духовная музыка, по преимуществу традиционно Оно, в отличие от искусско-светского, более ограничено своей тематике и жанрах, в значительной мере канонизировано, то есть ориентировано на более или менее жестокий канон. С духовным искусством не следует смешивать внекультовое творчество, в основе которого лежат религиозные мотивы, сюжеты из священного писания, библейские истории, мифы и так далее. Такое искусство может включаться в орбиту религиозного сознания, но чаще всего является светским, духовным. Нередко называют творчество, отличающееся духовностью во втором значении, высокой нравственностью вне связи с религиозными аспектами. Духовность духовное. Этим термином в русском языке обозначаются два несовпадающих понятия. Одно из них, производное от понимания дух как высшей силы, как бога, означает принадлежность к религиозной церковно-культовой сфере. Смотрите духовное искусство. В другом значении духовность Когда дух обозначает сумму внутренних, так сказать, душевных свойств человека, его сознание, мышление, совесть, волю представляет собой этико-интеллектуальное отношение к действительности, опирающееся на определенные культурно-нравственные ценности и связанное с активным участием в их воспроизведении и потреблении. идеальное в своей основе. Духовность, онтологически в художественной практике, как правило, не противоречит материальному, какое нередко вульгарно понимается как заземленное, плотское, меркантильное, но наделяет его особым смыслом, нравственно облагораживает. В этом значении духовными, чаще высокодуховными, принято называть искусство одухотворенное, эмоционально утонченное, ориентированное на этико-гуманистические идеалы, в противовес искусству бездуховному, как сниженному, так сказать, предназначенному удовлетворять простейшие, сиюминутные душевные потребности. В последние годы, Обозначилась спорная тенденция любое проявление духовности связывать с религиозно-мистическим, трансцендентным началом.